Виденое ли дело созывает дворянское собрание в 6 часов утра и заставляет благородных господ вскакивать в половине 5, упадая с каким-то простолюдином, да ещё и приглашать в их высочайшее общество всяких посторонних, подозрительно похожих на прислугу. С другой стороны, отсутствие в зале герцога Герандии и двора да ещё в комплекте навевало нехорошие мысли и вызывало воспоминание об одном памятном заседании, окончившись просто-таки неприличным конфузом. И как-то сразу неловко становилось возмущаться, и, и хотелось скорее оглянуться, не слышал ли кто. И посторонние начинали казаться не такими уж подозрительными, и вообще король знает, что делает, на то он и король. Его величество появилось ровно за одну минуту до начала. Рывком отворив дверь, он направился прямо к кафедре,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 Я собрал вас сегодня в столь ранний час, начал он скорбно приглушённым голосом, более подобающим для надгробных речей, чтобы как можно скорее довести до вашего сведения информацию крайней важности. Я спешу принести вам извинения за причинённые неудобства, но если бы мы отложили заседание хотя бы часа на 4, что-либо обсуждать было бы просто поздно.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 Попытка отстоять независимость королевства с оружием в руках со 100% вероятностью будут иметь тот же результат, что и героические усилия наших юго-западных союзников. Более того, в это тяжёлое для государства время подняли головы всевозможные внутренние враги, мечтающие о власти. Вчера вечером уже был выявлен первый заговор, и это только начало. Из зала не последовало ни звука. Разумеется,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 Решит вопрос дипломатическим путём. В сравнении с силовым методом он видится мне более приемлемым, ибо при равном результате даёт возможность избежать неоправданных потерь. Этой ночью я имел беседу с представителем противоположной страны и получил предварительное согласие на предложение о капитуляции. Сегодня командование противника обсудит этот вопрос, и примерно к середине дня мы получим ответ.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 и даже моя собственная супруга, но подобные вопросы решаются мною единолично. И в данном случае я намерен воспользоваться этим правом. Все не согласные имеют в своё распоряжение от 6 до 8 часов, чтобы покинуть столицу и не соглашаться где-нибудь в другом месте. Можете удаляться в свои владения, эмигрировать куда угодно или отправляться в Лондон, где моя не согласная супруга С моими согласным кузенам намеренс сформировать правительство в изгнании. Одно прошу иметь в виду. Если вы попытаетесь организовать вооружённое сопротивление здесь в столице, вы, во-первых, очень ограничите мне возможности для дипломатических манёвров. Во-вторых, поставите под удар мирное население. И в-третьих, бесславно погибнете либо победить не сумеете, а я за вас вступиться не смогу.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 А их руководство точно также нет дела до чести, достоинства и самочувствия горничных, уборщиц, а также придворных дам. Департамент порядка. Да-да, я вижу вас, господин Костэс. Департамент порядка работает в прежнем режиме, то особого распоряжения. К назначеству срочно подготовить полный отчёт для предстоящей передачи казны и возможной смены руководства. Я понимаю, всё понимаю. стараюсь добиться сохранения нынешнего состава, но ничего не могу обещать. Единственное, если у кого-то возникнет искушение воспользоваться моментом и что-то потянуть из казны под благовидным предлогом, чтоб не досталось врагу, советую с этим искушением как-нибудь справиться. Ибо наместник Харган вспыльчив и жесток, и если попадётесь увольнением не обойдётся. Что касается особ духовных,